10 июля третьего года миссии, среда, 9.15, Горона, примерно в трех километрах ниже по течению устья ручья ближней, фрегат «Медуза». Эскадра адмирала Толбузина, подгоняемая правым бакштагом, приближалась к главному поселению Акелонии. С бака «Медузы», следующей сразу за «Отважным», уже были видны рыбацкие мостки бригады Антона-младшего, и зеленеющие вдоль поймы поля, а справа по курсу из-за леса поднимались плотные клубы дыма. Там на полную мощность работало кирпично-керамическое производство деда Антона. Еще двадцать минут, максимум полчаса, и долгий поход закончится. Коренных аквилонцев при виде родных осин охватывала радость от возвращения к родному дому, а новообращенных пронзало острое предчувствие встречи с неведомым и чудесным. И вот в этот патетический момент вперед смотрящая на Марсе фокмачты закричала «Корабли прямо по курсу!» Сергей Младший вскинул глазам бинокль. И точно, черные черточки на горизонте превратились в такие же черные ладьи. На их выгнутых форштевнях скалились носовые фигуры в виде драконьих голов и прочих чудовищ. Мачты на кораблях были убраны, ибо шли они на веслах против фетра, а на бортах густой чешуей лежали разноцветные щиты. И таких кораблей было не один и не два, а больше десятка, а из-за поворота реки выворачивали все новые и новые. «Боевая тревога!» — скомандовал наш прогрессор, опуская бинокль. — Да, вот так дружил посредник. По сравнению с этим случаем дело с берберскими пиратами покажется нам легкой приснятиной. — Кто это, Сергей Васильевич? — спросил адмирал Толбузин, разглядывая приближающиеся корабли в свою подзорную трубу. — Викинги, Никифор Васильевич, кто же еще? — ответил тот. — Современники и соплеменники вашего пращура Ярла Рюрика. Люди, буквально ударенные на всю голову и помешанные на грабежах и убийствах. Каждый дракар — это от семидесяти до ста головорезов. Как я читал, во время морского боя половина сидит на веслах, а половина дерется. А при десантных операциях, как сейчас, в сражении принимают участие все, и этих всех будет до хрена. Уже сейчас я наблюдаю не меньше двадцати кораблей противника, и сколько их еще за излученной гороны никому не известно. Правильно говорил товарищ Чемизов: пол царства за квадрокоптер. На Медузе часто-часто на -часто набатом забил судовой колокол, призывая всех вооружиться и занимать свои места по боевому расписанию. Этот тревожный бой подхватили на других кораблях эскадры. На аквилонских дракарах гребцы налегли на весла, обгоняя опричник и стремясь встать с медузой в одну линию строем фронта: быстрый по правому борту, бдительный и решительный по левому. На отважном тоже увидели вражеские дракары и поняли причину тревоги. Шаман Петрович уступил штурвал Алоха Анне, А сам вместе с Фаули Валией и Эритеолей без лишней суеты принялся устанавливать на носовом вертлюге поливальную машинку от мистера Браунинга. Вот, топая ботинками по трапу, на бак вбежали бойцы лейтенанта Деревянка. Без дополнительных команд, раз уж боевая тревога, они принялись расчехлять пушку и крупнокалиберные пулеметы. Тем временем викинги заметили поселение, строящиеся дома, римскую и аквитанскую казармы, дома вдоль ручья Дальний, а также разглядели аквилонские корабли, поднимающиеся вверх по течению. Наверное, их особо впечатлил гигантский датский барк, целый плавучий город под парусами, наверняка битком набитый сокровищами. Дракары разделились, часть из них нацелилась пристать к берегу напротив припаркованного Антея, а часть направилась навстречу эскадре адмирала Толбузина. И тут выстрелило орудие на батарее номер два, той самой, что была выстроена в конце Кельтской улицы, Сержант, то есть лейтенант Седов, не подвел. На месте одного из дракаров вырос высокий столб вспененной воды, перемешанный с деревянными обломками и человеческими телами. Обороняющиеся на кораблях приветствовали этот первый успех дружным криком «Ура!» «Трах тебе, дох!» — полетели кровавые сопли. С мрачным удовлетворением прокомментировал происходящее Сергей-младший и добавил для лейтенанта деревянка. «Ваша цель, Алексей Петрович, — те корабли противника, что направляются навстречу нашей эскадре. Такого эффекта, чтобы все вдребезги, вы вряд ли добьетесь, но этого и не требуется. Из крупняков по гребцам, желательно с одного борта. Посмотрю я, как в таком случае они будут грести. А из пушки бейте им под нос, стараясь сделать подводную пробоину. Водонепроницаемых переборок там нет, так что бандитам придется либо тонуть, либо выбрасываться на берег, а там их со всей пролетарской решительностью встретят наши товарищи. И как комментарий к этой фразе, откуда-то со стороны устья дальнего... Короткой очереди гулко простучал Гочкис, и раздался еще один орудийный выстрел. Этот снаряд попал еще одному дракару в надводную часть борта, разорвав тот на куски. Но это была капля в море. К тому времени в поле зрения Сергея-младшего находилось уже более 30 кораблей викингов, и они с зловещими громадами все продолжали выходить из-за поворота реки. Орудие «Медузы» открыло огонь, когда до устья ближнего оставался километр, а до головного дракара викингов, двигающегося встречным курсом, примерно вдвое дальше. Не очень высокий всплеск под форштевнем и поврежденная посудина, как и предсказывал Сергей-младший, резко поворачивают в сторону берега, откуда по вражеским кораблям уже бьют ручные и станковые пулеметы. И почти одновременно с этим на всеобщее обозрение с большим отрывом выворачивают три высоких пузатых двухмачтовых корабля, ничуть не похожих на дракары викингов И все, более никого». С учетом уже потопленных, всего Аквилонию атаковали 42 корабля противника. Кровавая Рубилова в разгаре. Со стороны Дальнего все сильнее оружейно-пулеметная трескотня. Там Гай Юни построив своих бойцов в три классические линии, ибо против викингов никаких особых хитростей не требуется, встречает сумевших высадиться на берег врагов стеной щитов с кутумов и чистоколом длинных копий. Через головы бойцов первых линий градом летят пилумы. Фланги римской когорты с одной стороны прикрывают топкие берега ручья и пулеметная позиция на артиллерийской батарее, где вспоминает молодость дед Антон. С другой – трехосный тягач с крупником и укрепившийся на опушке леса взвод Гуга. Взвод Виктора Делиграна рассредоточен вдоль опушки леса у Большого дома, на тот случай, если противник высадится чуть ниже по течению. Тем временем аквилонские корабли приблизились к врагу настолько, что в дело пошли трофейные пушки бывших галер. Артиллеристы с Азии привели их в порядок и теперь показывают, что тоже кое-что умеют. Мечиками скачут по воде пушечные ядра, при удачном попадании оставляя в рядах вражеских грибцов, кровавые борозды и проламовая борта. Вот бухнула носовая пушка опричника, и рядом с особо крупным дракаром, наверняка принадлежащим возглавляющему набег в Конунгу, встает высокий столб воды. И почти сразу же из боевых платформ судов Аквилонского грибного флота Начинают бить пулеметы и щелкать снайперские винтовки. На «Медузе» тоже гулко грохочут крупники, татакают станкачи Браунинга и часто бьет сорокопятка. Воюют все. Несколько дракаров потоплены, и теперь течение несет вниз деревянные обломки, какие-то пустые на вид бочки и сундуки, а также человеческие головы. После боя следопыты еще прочешут берег, беспощадно убивая каждого, кому удалось спастись. А пока по сумевшем уцелеть и плавающим в воде убийцам и грабителям ведут огонь с бортов кораблей, и вода в горонии то и дело покрывается водными фонтанчиками. Большой дракар Конунга тоже поврежден и направляется к берегу. У него на носу, воздев к небесам длинный меч, стоит светлобородый человек в блестящем шлеме и красном плаще, подбадривая криками своих воинов. Эта цель настолько хороша. что на ней скрещиваются трассирующие очереди нескольких югородских пулеметов Мосина с бдительного и решительного. на налетчиков сгибается пополам и, выронив меч, мешком ввалится в воды Гороны. Не помогли ему богатство, звериная сила и непререкаемый авторитет военного вождя. Аквилонские корабли уже на траверзе устья Ближнего. Оттуда видно, что большая часть дракаров причалила к берегу выше по течению устья Дальнего. Там легионеры Гая Юния глаза в глаза режутся с численно превосходящими озверевшими викингами. Еще четыре корабля, получивших повреждения, приткнулись к берегу на траверзе Большого дома, и теперь девки Виктора Делиграна стараются перестрелять тех бородатых ублюдков, что пытаются преодолеть картофельное поле и вступить с ними в ближний бой. Дело дошло уже до помповых дробовиков. Большой круглый щит неплохо защищает своего носителя от волчьей картечи, но в отличие от Скутума, оставляет открытыми ноги, а потом у раненых тут гораздо больше, чем убитых. Быстро берет еще ближе к берегу, и в то время, когда пулеметы бьют вперед, туда, где кипит основная схватка, автоматчики буквально вычесывают берег огнем своих калашей и штурмовых автоматов Шпагина. Легионеры, хоть и не без потерь, выдержали натиск, и викинги, оставляя на поле убитых и раненых, под фланкирующим огнем с фрегата и аквилонских дракаров, откатываются к своим кораблям. Их положение с каждым ударом сердца становится все более безнадежным, повсюду свистят пули и раздаются крики боли, предводитель убит и сгинул в волнах, а за спиной у них новая, еще более страшная угроза в виде чужих кораблей, отрезающих возможность к спасению. Обитатели этого места оказались ужасными колдунами, пощады убивающими издалека смертоносными громами, и то, что вначале казалось легкой задачей — прийти, разграбить и сжечь — безумной яростью смяв немногочисленных защитников, превратилась в дело невыполнимой сложности. Коварные Локи завлек их сюда и отдал в руки своей дочери богини смерти Хель. В грохоте пулеметных очередей и свисте пуль викингам слышался безумный хохот этой богини, радующейся большому количеству воинов, бредущих унылой толпой в ее чертоге. Ведь нельзя назвать битвой то дело, когда воины один за другим умирают от колдовского грома и никак не могут отомстить своим убийцам. Примечание. По верованиям скандинавов, только погибшие в битве попадают в Волгалу пировать вместе с Одином и его дружиной, а все прочие умершие оказываются в Нифельхайме, во власти злобной Хель, дочери Локи и великанши Ангброды. Счастливы те викинги, что умерли в рукопашном бою от копий и мечей воинов с большими щитами, не убоявшихся неистового скандинавского натиска, а все остальные обречены на вечное страдание в царстве холода и тьмы. Безумная нормандская ярость сменяется у захватчиков бесконечным отчаянием. Они бросают на землю мечи и щиты, срывают с голов шлемы и орут «Пощады! Пощады! Пощады!» Ружейно-пулеметный огонь стихает, но дело еще не закончено. Три больших корабля, двигавшихся следом за дракарами, пытаются развернуться и уйти вверх по течению. За ними, сорвавшимися с места гончами, кидаются все три аквилонских дракара. Вспенивая речные воды взмахами весел, Они настигли торговые толстобрюхи и несколькими пулеметными очередями до угрозы пушечных выстрелов в упор вынудили тех к капитуляции. Вблизи стало очевидно, что викингов на борту этих кораблей не было вовсе, а их команды составляли чернявые, крючконосые люди полусарацинского, полуитальянского облика. Медуза бросила якорь напротив устья дальнего, а причник пристроился за ней следом. А еще дальше на траверзе рыбацких мостков утвердился датский барк Кобенхавн. и туда же быстрые, бдительный и решительный конвоировали захваченные торговые корабли. Тем временем Александр Шмидт сумел по-немецки докричаться до капитулировавших викингов, чтобы те разоблачались до нога и с поднятыми руками по одному выходили навстречу защитникам, а кто нарушит это правило, будет немедленно убит. И вот от сгрудившихся у берега норвежских дракаров потянулась цепочка голых, хоки младенцы, растерянных бардачей. Некоторые из них были легко ранены, На других не было ни царапины, но всех их встречали волчицы в полном боевом раскрасе с ружьями на изготовку. Легионеры сноровиста вязали пленным руки за спиной. Для мулов Мария это была привычная работа. Они делали все так же, как в то время, когда находились под командой Цезаря и служили Римской Республике. Примечание. Мулы Мария. Прозвище легионеров в Римской Республике. Связав ошеломленного пленного... Они тычками копейных древков гнали того в общую кучу из его приятелей для дальнейшего разбора полетов. Малейшая попытка неповиновения пресекалась либо выстрелом из дробовика в упор, либо ударом копья, после чего раненого немедленно добивали и отрезали голову. А вот не надо нарушать условия капитуляции, тут этого не любят. Сами морские разбойники, увидев вблизи размалеванных тактическим гримом вооруженных девиц, Пребывали в полной уверенности, что и в самом деле оказались в царстве ужасной Хель, а эти беспощадные девы и ее дочери. Впрочем, ровно с тем же успехом эти суровые девушки могут оказаться воинственными валькириями, а это поселение самим Асгардом, царством богов, ибо в Нивельхайме пленных вовсе не берут. Оглядываясь по сторонам, связанные норманы повсюду натыкались взглядом на тех, кого можно было счесть воплощениями их богов. Вон -тор. Дед Антон, вон Магни, Гук, вон Уль э, Виктор Делегран, вон Тюр Андрей Викторович, а вон и сам разгневанный Один Сергей Петрович, вместе с Хеймдалем, Сергей Младший, быстро идут сюда вдоль берега Ручья, вместе с другими младшими богами и героями. И чем дальше, тем больше отчаяние поражения сменялось в викингах мистическим ужасом от совершенного светотатства, но по сравнению с тем, что им предстояло пережить в дальнейшем, это были еще цветочки.